Седьмое. Как принимать более эффективные решения. Другой похититель времени, которого мы упомянули, неспособность или плохая способность принятия решений. Неспособность или плохая способность принятия решений стоит вам больших денежных и временных затрат. Главное правило при принятии решений звучит так. 80% решений должны быть приняты, как только у вас появляется идея. Только 15% решений следует принять позже, а 5% вообще не следует принимать. Есть четыре типа решений. Первый – решение, которые должны принять вы, и кроме вас никто этого сделать не может. Второй тип – решение, которое может принять еще кто-то. лучший способ развить проницательность, ум, твердый характер и способность к логическому мышлению у вашего подчиненного или у вашего ребенка заставить их принять важное решение. Но в данном случае вы должны быть уверены, что в случае принятия неправильного решения серьезных последствий не будет. Только тогда вы можете поручить кому-то принятие решения. Третий тип. Решения, которые вы не можете позволить себе принять, потому что в случае неверного хода последствия будут очень серьезными, порой необратимыми. Подобные решения могут привести к банкротству компании. Результат такого решения может быть слишком серьезным, и вы не можете взять на себя принятие решения. Четвертый тип – решения, которые вы не можете не принять. Обычно это связано с использованием новых возможностей, при котором отсрочки и промедления могут стоить больших денежных потерь. Эффективно принятое решение в этом случае может принести прибыль компании. Но помните, что я говорил ранее, если в принятии решения нет необходимости, то необходимо его не принимать. Есть и другие идеи, относящиеся к принятию решений. Во-первых, при возможности передавайте другому человеку принятие решения. Помните, что если вы приняли одно решение в определенной области, то велика вероятность того, что вам придется принимать все решения в данной сфере. Поэтому, если есть возможность, не принимайте решения сами, поручите их кому-то. Вторая идея. Если вы не можете принять решение немедленно, установите для себя крайний срок. Если кто-то приходит к вам и требует ответа, который вы не можете дать из-за нехватки информации, скажите, что не готовы ответить. Пообещайте принять решение, например, в четверг. И в четверг, что бы ни случилось, вы обязаны дать этому человеку ответ. Третья идея. Как мы уже ранее говорили, добудьте факты. Добудьте реальную информацию, а не предполагаемые факты или факты, которые вы желаете видеть. Если у вас будет точная информация в какой-либо области, то и решение в ней будет принять намного легче. Неверные решения принимаются по причине того, что человек начал действовать, не обладая достаточной информацией, чтобы поступить правильно или сделать правильный выбор. Если вы соберете достаточной информации, то примите более эффективное решение. Четвертая идея. Принятие решений требует мужества. Каждое решение содержит в себе доли неуверенности и неопределенности. Принимая любое решение, вы не застрахованы от неудачи. Но в то же время, если человек не склонен к принятию решений, то он никогда не сможет преуспеть в жизни. Все управляющие и руководители могут принимать твердые решения. Нельзя представить успешного человека нерешительным и слабохарактерным. Исследование, проведенное несколько лет назад, сравнило менеджеров, которые добились повышения, и тех, кто его не добился. В первой группе были менеджеры, способные принимать решения. Те, кто не добился повышения, не были готовыми к принятию решений. Менеджеров обеих групп подвергли испытаниям, давая им возможность предоставить план действий в определенной ситуации. Обе группы справились с заданиями, проявили логику в оценке ситуации, которую им искусственно создали. Решения, принятые обеими группами, были почти одинаковыми. Разница заключалась в том, что те, кто добился повышения, были готовы воплотить эти решения в реальность, продолжать действовать, в то время как менеджеры второй группы не решались действовать, боясь допустить ошибку. И это несмотря на то, что их решение было правильным. Часто любое решение бывает лучше, чем отсутствие решения. Последнее, что я хотел бы вам сказать, не старайтесь быть перфекционистами при принятии решений. Несовершенное решение, принятое немедленно, бывает лучше безупречного решения, принятого слишком поздно.